Глава тридцатая. Последние приготовления. К Мелани приехала полностью в боевом настроении. Она хоть и с явным удивлением, но радушно встретила внезапную гостью. «У меня к тебе два важных вопроса», — сходу огорошила я женщину. «Скажи, пожалуйста, почему твой муж и бургомистр не любят друг друга? Конечно, можешь не отвечать. Что ты потом спросила об этом у Ванессы?» — рассмеялась Мелани. Нет уж, лучше я сама. Они по молодости оба за мной ухаживали. Я решила, что называться Росса мне нравится больше, чем Мастрочи. Годы показали, что не ошиблась в выборе мужа. Вот только эти два барана хоть и постарели, но до сих пор продолжают соперничать. Никак им не остановиться. Уже, кажется, даже забыли, из-за кого все началось. Джузеппа во всяком случае, точно. Так как счастлив со своей супругой и настрогал аж пятерых детей. Но оба все равно ведут себя так, будто бы что-то делят. Я пару раз пыталась их примирить, но вышло только хуже. Кажется, каждый по-своему наслаждается, что есть достойный соперник, которому интересно утереть нос. Мой даже на выборы бургомистр специально выставлялся, чтобы обойти Джузеппе. И горевал потом не из-за того, что не стал главой города, а из-за главенства Мастрочи. «Да ты роковая женщина, Мелани!» — рассмеялась я. «На тебе вся политика Барена замешана, оказывается. Ты говоришь прямо как жена Джузеппе. Мы постоянно с ней смеемся над этим противостоянием. Ну, иногда, если честно, подзуживаем мужей. Я тебя при случае познакомлю с Беллой Мастрочи. В близких подругах с ней не ходим, но любим время от времени поговорить за бокалом вина. Она немного странная, нелюдимая особо, но умна и раскрывается интересно, если сближаешься с ней. Полезная и приличная дама, имей это в виду. Какой у тебя второй вопрос? Нужно на пару дней закрыть порт. Это оно уже серьезно, — нахмурилась Мелани. Чтобы я с такой просьбой подкатила к мужу, мне необходимо понимать ситуацию. Мы с марко расследуем ограбление, которое может коснуться всех жителей Барена, честно ответила я. Но если ты проболтаешься, то тогда преступники уйдут. Поверь все действительно намного серьезнее, чем убытки от простого порта. Пострадают все, твой муж в том числе. И что же это за кража такая? Я имею право знать подробности. Не волнуйся, не проболтаюсь даже во сне. Я, в отличие от Ванессы, не люблю слухи распускать. Городская казна. Больше ничего не имею права говорить». «Ох», — пораженно выдохнула Мелани. «Это серьезнее некуда. Поэтому даже спрашивать о подробностях не стану». «Не хочу, чтобы от такой тайны меня все распирало. Я ведь могу проболтаться». Но если что-то с городской казной случится, то действительно пострадает и наша семья, так как большая часть выплат на содержание порта идет именно из магистрата». «А меньше, попыталась выяснить этот вопрос я. «Мы, Росса, вкладываем в порт примерно треть. Склады и грузчики работают на нас. Но все остальное содержится за счет казны. Я поговорю с мужем». «Прости, а как ты обоснуешь остановку судов?» «Да нет, ничего проще», — хитро улыбнулась Мелани. Скажу мужу, что бургомистр собирается вдвое увеличить количество принимаемых судов. Причалов и грузчиков, естественно, для такого не хватит. Так что муж решит, что Джузеппе специально так делает, чтобы насолить начальнику порта. Муженёк сразу же сделает вид, что не справляется с разгрузкой и погрузкой даже имеющихся судов и заморозит на пару дней работу порта. Я же говорю, что этим двоим друг другу насолить — это как деликатеса в стелла откушать. Только мой Габриэли перед этим ругаться к Джузеппо пойдет. Так что есть смысл предупредить бургомистра, что я тут понавыдумывала. Пусть подыгрывает. Ты же не от имени мужа, а по просьбе Мастрочи пришла, так? Относительно. Это наш смарка план, о котором знает Джузеппе. Но он не хочет договариваться с твоим супругом. И правильно делает. Их противостояние часто на пользу городу, но в некоторых случаях может и помешать нормальной жизни Барена. Для этого и есть мы, жены. И ваши мужья об этом не догадываются? Конечно, догадываются. Просто им так удобнее, когда друг другу не должны. Ну и кто из мужчин откажется сделать любимое приятное, заодно продемонстрировав свою важность? Возьми это на заметку. Иногда очень выручает. Мелани, ты очень умная женщина. Искренне похвалила ее я. Дорогая, глупая, там, где крутятся большие денежки, не водятся. Но приятно, что оценила. Когда необходимо закрыть порт? Послезавтра. Поняла, сделаю. Значит, завтра необходимо будет принарядиться и устроить для мужа праздничный ужин. Он же от бургомистра, как воин, с битвы, придет. Награда обязательно должна найти своего героя. Мы обе заговорщицки рассмеялись. Все-таки, как бы я ни злилась на Ванессу Грэма за сплетни, но благодарна ей за то, что познакомила с такими интересными и нужными женщинами. У них есть чему поучиться в плане подхода к делу и житейской мудрости. Признаться, я слишком молода и не знаю некоторых моментов жизни, тем более жизни в ином мире. Но, неожиданно перестав смеяться, серьезно произнесла Мелани. У каждой услуги есть своя плата. Как только все закончится, ты мне обязана рассказать, что там такого страшного случилось. Я не хочу знать сейчас, чтобы не нервничать, но потом буду сгорать от любопытства. «Нет», — категорично ответила я, — «это не моя тайна». Подробностей не жди. Могу лишь сообщить, как все закончилось, хорошо или плохо». «Анна», — как-то странно посмотрела на меня Росса. «Я запомнила этот твой поступок. В Барена не так и много молчуней. Ты, оказывается, надежная женщина. Такая может пригодиться. Быть может, когда-нибудь обращусь к тебе с деликатной просьбой. Лучше, чтобы необходимость в ней не возникла. По мне, Мелани, они обычно связаны с неприятностями». Согласна, пусть не будет причин. Но я знаю, кому идти. Ох, не простушка ты, Анна! Ох, не простушка. Сразу от поехала в особняк в Мастроче. Бургомистра дома не было, поэтому меня встретила его жена Белла. Вежливо раскланившись с этой чопорной, с виду, но с легкой чертовщинкой в глазах особой, я выложила ей разговор с Мелани. Значит, до завтра нужно все уладить. Да, причины, по которым это делаем, «Я в курсе, Анна. Надеюсь, что...» «Не надейтесь, а знайте...» Отзеркалила я ее манеру разговора, перебив на полусловие. Все будет хорошо». «Рада. Что-то еще? «Удачи нам всем. Извините, мне не до разговоров, пока Барена в опасности». «Кажется, Мелани в вас не ошиблась. Я не очень жалую гостей, но заходите». «По возможности, госпожа Белла». Также немногословно ответила я. Когда будет что сказать? Хорошие слова. Впервые слегка улыбнулась жена бургомистра. Вы мне становитесь все более интересны. Удачи и вам с мужем. Вернувшись домой, хотела все рассказать Марка, но не застала его. Зато застала взвинченную Веронику, собирающуюся уезжать после сообщения Люции, что хозяйки нет дома. Анна, ну где ты ходишь? Сразу же набросилась на меня тручу. Наряд готов, а я никак не могу посмотреть его на твоей фигуре. Занималась делами мужа. Какие дела в таком виде? Быстро ко мне. Может, через пару дней? Ты хочешь, чтобы я умерла от нетерпения? Это же... Такого никто не носит. Но если вышло так, как я вижу, то вскоре будет новая безумная мода не только в Барена. «Анна, прошу...» — умоляюще сложила ладони Вероника. «Пять минуточек и отпущу». Уговорила. Не смогла я устоять перед таким напором. Но только на пять минут. «Ты моя спасительница и муза! Поехали!» Пять минут превратились в битый час. На мне что-то поправляли, где-то подшивали. Несколько раз я пыталась задавать вопросы, но вошедшая в азарт Вероника просто попросила меня заткнуться и не шевелиться. Наконец ее все устроило, и я была допущена к зеркалу. Глядя на свое отражение, сразу поняла, что не зря столько времени меня мучили. Стильный красный форменный жакет, синяя блузка и юбка сидели как влитые. Подвигала руками, присела, никакого дискомфорта, что испытывала в своем старом платье. Но самое главное не это. В наряде сшитом тручо я реально выглядела одновременно и женственно, и с некоторой долей стильной серьезности. Мне и в прошлой жизни говорили, что мундир словно был специально выдуман для меня, но тут... «Вероника», — прошептала я. «Если ты мне это не продашь, то украду его у тебя. Я тебе так отдам. Красный цвет твой. Все равно такое никто не отважится носить, а висеть в шкафу среди остальных платьев такому шедевру непростительно. Я хочу видеть подобное на улице и хвастаться перед людьми своей работой». «Нет, я обязана именно купить это чудо, потому что... не знаю. Зато я знаю. Когда женщина встречает свое, то она становится жуткой собственницей. Не только заплатить, но и убить готова. Я бы убила точно. И говорю сейчас не только про платье. А еще я хочу убить тебя от зависти. На мне бы подобное смотрелось, как на последней корове, а ты словно родилась удивлять мир своей неповторимой красотой». «Анна, теперь ты настоящая госпожа Ищейка. Ты даже двигаешься так, будто бы с детства ходила в таком необычном наряде. Уговорила. С тебя сто золотых. И давай быстрее уходи с обновкой, пока я не передумала продавать». «Вероника, я готова поклясться всеми святыми, что лучше тебя нет во всей римской империи». «Я знаю это», — горделиво ответила Тручу. «Анна, ты действительно готова в подобном показаться на людях?» Полувоенный стиль — это же... Кто-то может не понять и показывать на тебя пальцем. Плевать. Главное, что мы с тобой поняли друг друга. Я, конечно, не провидица, но уверена, что скоро к тебе потянутся модницы с заказами сделать нечто подобное. «Обойдутся», — жестко сказала Вероника. «Некоторые наряды должны быть в единственном экземпляре. Не хочу опошлять образ». Не удержавшись, я подошла к подруге и благодарно обняла ее. Кажется, эта гениальная женщина расплакалась от такого признания ее творчества. Но аккуратно, чтобы не оставить на моем ярко-красном мундире ни одного пятнышка от слез.